Часть вторая. Глава 1: Под сенью крыл. Когда испуганные дикари разбежались, и мы остались одни, жрец приветствовал Лео, прикоснувшись рукой к его челу. «Я знаю, что с тех пор, как вы перешли через священную реку, вас охраняла невидимая сила», — сказал он на том же ломаном греческом языке, на котором говорили при дворе колуна. Никто вам не причинил вреда, но эти презренные осмелились прикоснуться к вам. Если вы только захотите, они будут все преданы смерти у вас на глазах. Так повелевает богиня, которой я служу». «Они были ослеплены безумием. Не наказывай их за нас», — отвечал Лео. «Мы не хотим крови. Скажи, как тебя зовут, друг? Называй меня Оросом». «Орос, хорошее имя для человека, живущего в горах. Итак, друг Орос, дай нам поесть, приюти и отведи поскорее к той, которой ты служишь, и к мудрому оракулу, к которому мы шли издалека. Пища и кров ждут вас», — поклонился Орос. «Завтра же, когда отдохнете, я отведу вас, куда вы хотите». Мы последовали за ним к стоявшему у скал зданию, похожему на гостиницу. Дом был освещен, и в очаге горел огонь. «Войдите», — пригласил Лорос во вторую комнату, по-видимому, спальню. «Здесь вы можете умыться и почистить с дороги платье». «А тебе», — обратился он ко мне, — «я перевяжу укушенную собакой руку». «Как ты узнал об этом?» — удивился я. «Неважно как. Я все уже приготовил», — отвечал он степенно. В комнате было светло и натоплено. Металлические тазы наполнены теплой водой. На кроватях лежало чистое белье и темное, обшитое дорогим мехом платья. На столике стояли баночки с мазью, приготовлены были лупки и бинты для перевязки. По-видимому, Орос все знал, даже что у меня с рукой. Он помог мне раздеться, промыл рану теплой водой со спиртом, приложил мази, сказал, что к утру опухоль спадет, и тогда он вправит сломанную кость. Потом он помог мне умыться и переодеться. Лео также переоделся, и мы вышли к столу, совсем не похожие на запыленных и окровавленных странников, какими пришли. В соседней комнате был накрыт стол. Мы молча поели и легли спать. Ночью я проснулся, почувствовав, что в спальне есть кто-то, кроме нас с Лео. При свете теплевшегося ночника я увидел какую-то фигуру, и тотчас же узнал нашего таинственного проводника. Вздение устремило взор на спящего Лео. Вдруг оно тяжело застонало. Этот стон вырвался, казалось, из глубины души. Итак, Это существо страдает и выражает свои страдания как человек. Вот оно заломило в беспредельной тоске руки. Должно быть, Лео почувствовал его близость. Он заметался и тихонько заговорил по-арабски. «Аэша! Аэша!» — расслышал я. Женщина-призрак подошла к нему ближе. Он сел на кровати и в страстном порыве протянул руки. «Я долго искал тебя, Аэша!» «Приди ко мне, желанная моя богиня!» Женщина тоже простерла ему навстречу руки. Я видел, как она дрожала. Она остановилась у постели. Лео снова лег. На его обнаженной груди темнела ладонка с локоном Аэши. Лео спал. Женщина тонкими пальчиками вынула из мешочка длинную шелковистую прядь волос, долго с грустью смотрела на нее Потом снова вложила в ладонку и заплакала. «Приди ко мне, дорогая моя, моя красавица!» Послышался страстный шепот Лео. Как испуганная ночная птица, женщина вскрикнула и убежала. Мучительное любопытство владело мной. Что могло значить все это? Ведь то был не сон. Кто эта ужасная, похожая на мумию женщина, которая охраняла нас? Кто она? Почему ее боялись дикари? Зачем она тайком во тьме ночной пришла сюда, как на свидание к любимому человеку? Ее присутствие разбудило меня и навеяло на Лео сны. Почему она вынула из ладонки прядь волос и как догадалась, что там? Почему нежная, страстная речь Лео так испугала ее? Орос назвал ее жрицей богини, исполнительницей ее приказаний. Но что, если она, Аэша, которую мы ищем? Что, если мы пришли к цели, и наш путь окончен? Если это Аэша, она изменилась. Это не та Аэша, которой мы поклонялись. Та, которой все повинуются, тоже носила свободную тунику, но ни туника, ни покрывала, не могли скрыть ее лучезарной жизненной красоты. И мы угадали ее раньше, чем она показала нам свое чудное лицо. А это? Но нет, должно быть, я ошибся. Прав, конечно, Орос, утверждавший, что она лишь служительница богини. И сейчас она приходила ночью, чтобы донести пославшие ее, что видела. Усталость пересилила сомнения и страх, и я снова заснул. Проснувшись утром, я решил не говорить Лео о виденном. Было светло, когда я проснулся. Орос стоял у моей постели. На мой вопрос, который час, он с улыбкой ответил, что уже два часа по полудни, и он пришел перевязать мне руку. Он говорил шепотом, чтобы не разбудить Лео. «Пусть спит», — сказал он. «Он много выстрадал, и впереди его еще ждут новые страдания». «Что ты говоришь, друг Орос? Я думал, что на горе мы будем в безопасности. Ты сам, кажется, обещал нам это». «Я обещал, друг». «Меня зовут Холли», — подсказал я. «Друг Холли, что тело ваше будет в безопасности? Но человек не из одной плоти и крови. В нем есть душа, а душа тоже может страдать. Вы пришли в страну не просто как путешественники, а чтобы открыть древнюю тайну. Может быть, вы близки к цели, и вам вскоре суждено приподнять завесу. Но что, если то, что вы увидите, заставит вас содрогнуться?» Я и мой приемный сын видели и пережили много удивительного. Мы видели свет жизни во всем его великолепии. Видели бессмертную, видели смерть, которая, казалось, победила ее. Нас же не тронула. Неужели ты думаешь, что мы испугаемся и отступим сейчас?» Форос нисколько не удивился. «Хорошо же», — улыбнулся он. «Через час вы пойдете навстречу своей судьбе». Я только должен был предупредить вас. Не знаю, должен ли я предупреждать также и его. Лео Винцея, — сказал я. Да, Лео винция Казалось, вспомнил он знакомое ему имя. По-моему, это излишнее. Но если хочешь, скажи ему, когда он проснется. Я тоже думаю, что это излишнее. Потому что, не сердись на сравнение, Тигр, — он кивнул на Лео, — не испугается того, чего не боится волк. Он взглянул на меня. «Ну, видишь, опухоль на руке стала меньше и рана заживает. Через несколько недель кость срастется, и ты будешь так же здоров, как до встречи с ханом Рассиным. Кстати, вы скоро снова увидите его и его красавицу-жену. Разве мертвые воскресают здесь, на горе? Нет, но ханов колуна приносит сюда для погребения. Кроме того, ханша хочет, кажется, вопросить оракула. «Кто это Торакул?» — поспешно спросил я. Я слышал о нем от Афины, но чьими устами говорит вещий голос? Орос уклонился от ответа. «Ну вот, перевязка окончена», — сказал он. «Будь осторожен, не ушиби руку. Смотри, твой товарищ проснулся». Час спустя я уже ехал на отдохнувшем ханском коне. Лео отказался от предложенных ему носилок и шел рядом со мной, опираясь на копье, как на посох. Мы прошли мимо вчерашнего костра, в котором сгорел колдун со своим котом. Остался лишь холодный серый пепел. Впереди, по-прежнему указывая путь, шла закутанная в белую тунику фигура. Населявшие деревню дикари расступались перед ней и простирались ниц. Одна женщина встала и, подбежав к Лео, поцеловала ему руку. Это была женщина, которую он спас накануне. С ней был ее муж. На его руках еще остались следы от вчерашних ус. Увидев это, наша спутница остановилась и взглянула на Ороса. Тот строго спросил женщину, как она осмелилась прикоснуться своими презренными устами к чужеземцу но простил ее, когда она сказала, что сделала это из благодарности. Кроме того, от имени богини Орас велел ее мужу быть вождем племени, а дикарям приказал повиноваться новому вождю, грозя непокорным наказанием. Не слушая благодарности Читы и возгласов толпы, мы пошли дальше. Когда мы повернули в ущелье, то услышали пение и встретили процессию. Впереди ехала прекрасная Ханша, За ней следовал старый шаман, ее дядя. За ним группа бритых жрецов в белых одеяниях несла гроб, в котором, весь в черном, лежал хан. Лицо его было открыто и исполнено достоинство, которого ему не хватало при жизни. Итак, мы встретились. При виде нашей молчаливой спутницы в белом лошадь ханши испугалась и чуть не сбросила всадницу, но та сдержала ее. «Что это за горная ведьма, осмелившаяся преградить путь Ханши и ее покойному супругу?» — вскричала Афина. «О, гости мои! Я встречаю вас в дурном обществе! Должно быть, эта женщина ужасно безобразна, иначе она не стала бы скрывать свое лицо!» Шаман дернул Ханшу за рукав, а жрец Орос с поклоном просил ее не произносить таких неосторожных слов, которые могли навлечь неслыханную беду. Но ханша вся кипела ненавистью. «Сбрось с себя эти тряпки, скрывающие твое безобразие, колдунья!» — кричала она. «Напрасно мнишь ты запугать меня этим саваном, скрывающим смерть!» «Замолчи, прошу тебя, госпожа!» — молил Орос. «Перед тобой жрица богини, и с нею сила!» «Не думает ли она помериться силой с ханшей колуна?» — продолжала Афина. «Пусть покажет эту силу!» Я знаю эту силу горной ведьмы. Она колдовством заманила сюда моих гостей и принесла смерть моему супругу. «Молчи, племянница!» С искаженным от страха лицом сказал старый шаман, в то время как Орос поднял руки, умоляя какую-то невидимую силу простить безумие женщины, чтобы кровь ее не обогрела руки слуг богини. В то же время Орос смотрел на женщину в белом. Она подняла руку, как тогда, когда произносила приговор над колдуном, но остановилась на мгновение. Рука ее указывала на ханшу. Слова замерли на устах Афины. Гневный блеск ее глаз погас, краска сбежала с лица. Она была бледна и недвижна, как мертвец. Потом, как бы собрав все силы, она жестоко ударила лошадь хлыстом и проехала мимо нас. Симбри последовал за ней. Схватив его лошадь под устцы, Орос сказал ему, «Слушай, кудесник, мы встречались с тобой раньше на похоронах покойного хана, отца Афины. Предостереги ее, чтобы она не говорила так о правительнице этой страны. Если бы уважение к умершему хану не остановило нас, не быть бы ей в живых. Прощай, увидимся завтра». «Мы пошли дальше» и скоро вышли из темного ущелья. Тут я заметил, что таинственная спутница наша исчезла. Я спросил Ороса, не осталась ли она с Ханшей, но жрец с улыбкой ответил, что она пошла вперед предупредить Гизею о приближении гостей. Я взглянул на отвесную, увенчанную снегом скалу. Куда могла она так быстро уйти? Разве скрылась в пещерах и галереях? которых в горе не меньше, чем ячеек в медовых сотах. Целый день поднимались мы на гору. Дорогой Орос рассказал нам, что давно-давно, со дня сотворения мира, на этой горе существовал культ поклонения огню. Главной жрицей была женщина. Две тысячи лет тому назад страну завоевал полководец Рассен. Он стал ханом Калуна и поселил на горе новую жрицу, служившую египетской богине Гизее или Изиде. Она изменила древнее учение, заменив простой чистый культ поклонения огню, новой верой в духа жизни или природы. Орос говорил, что жрица этого божества вечна. Когда она умирает, ее дочь, родная или приемная, заменяет ее и носит тоже имя Гизеи или матери. Она является смертным очень редко. На горе живут 300 жрецов и столько же жриц. Им разрешено жениться, и новых жрецов и жриц набирают из их потомства. Таким образом возникла особая раса людей. К вечеру мы пришли в котловину, засеянную рожью. Поля были так хорошо защищены со всех сторон, что, несмотря на высоту местности, давали богатый урожай. Миновав поля, мы пришли в уютный городок, дома которого были построены из лавы. Это оказались жилища жрецов. Причудливо выкованные железные ворота в конце главной улицы раскрылись перед нами. Мы отдали лошадей слугам и пошли по узкому коридору. Коридор вел к другим окованным железом дверям, которые тоже раскрылись перед нами. Мы отступили, ослепленные светом. Представьте себе самую большую из известных вам католических церквей. Увеличьте ее во много раз, и вы получите представление о храме, в котором мы очутились. Стены, многочисленные колонны и своды оказались тщательно обточенными руками человека. Должно быть, над отделкой храма трудились огнепоклонники прошлых тысячелетий. Храм освещался столбами пламени». Хорос сказал нам, что пламя это никогда не угасает, так как источник его вечен. Но, по желанию, можно заложить камнями отверстия, из которых вырывается газ и огонь, и тогда в храме станет темно. Какими ничтожными казались мы себе, три человеческих существа в этом обширном, залитом светом храме. В глубине между двумя колоннами высился простой алтарь, закрывавшийся завесой сотканной из серебряных нитей. На алтаре стояло большое серебряное изображение женщины с крыльями. Женщина эта была прекрасна. Вся фигура ее дышала грацией. Полуприкрытый ее крыльями сидел у нее на коленях, прижавшись к ее груди, младенец. Статуя, несомненно, являлась олицетворением материнства. Младенец был здоровый и красивый. Он спал и, должно быть, испугался во сне каких-то злых и мрачных теней. Правой рукой женщина указывала на небо. Человеческое и божественное слились в ее изображении. Казалось, один взмах крыльев, и женщина отделится от земли и унесет свою драгоценную, небом посланную ношу далеко от всех ужасов земной жизни, туда, где царит вечный мир». Статуя изображала испуганного ребенка на руках матери. Символический же глубокий смысл ее был — спасение человечества божеством. Пока мы любовались на дивные изваяния, вошедшие с нами жрицы и жрицы выстроились вокруг круглого зала. Храм был так велик, что издали они казались нам детьми. Они запели священные гимны. Дивная красота святилища и пение потрясли нас до глубины души. «Подойдите, странники, — сказал нам Орос, — и приветствуйте мать». «Где она? — шепотом спросил Лео. «Вот там», — отвечал Орос, и, взяв нас обоих за руку, подвел к алтарю. Пение зазвучало как-то особенно торжественно, и пламя засветило ярче. Орос простерся ниц перед алтарем потом сложил руки и наклонил голову. Страх и надежда наполнили наши души. Много лет странствовали мы, и вот, кажется, были у цели. Лео побледнел и дрожал. Время тянулось мучительно долго. Прошли, казалось, часы, годы, века, пока мы тут стояли перед задернутым серебряной завесой алтарём. Все прошлое пронеслось перед нашими глазами, начиная с событий в пещерах Кор. А вокруг раздавалось пение, и пламя шипело, как змея.